Глава 21. После целого дня блужданий по обширному бассейну шопинга в интерфейсе юхи Китай-города Трайбеки, Максин и Хайди под вечер оказываются в восточной деревне, где ищут бар, в котором должна петь Дрискол с неткоровой бандой, называемой уравнение чипсов Прингл, когда налетают внезапные порывы запаха, на таком расстоянии еще ненасыщенные, но уже странно чистые по своему контуру, пока наша парочка идет по душным сумеркам им навстречу. Вот по кварталу, в панике вопя, театрально зажимая носы и по временам хватаясь за головы, уже бегут граждане. «Мне кажется, я видела это кино», — грит «Что это за запах?» Оказывается, Шноблинг Вероникл сегодня прихватил свой Назар, который фактически, похоже, применялся недавно. Его усеянный светодиодами выпускной конус люто моргает. Его сопровождает небольшое подразделение корпоративной безопасности в дизайнерских робах. У каждого наплечный шеврон в форме флакона Шанели номер пять, а поперек пробки написано «Силы благоухания» и на этикетке логотип с отзеркаленными «С» по бокам, окружен парочкой глоков. «Облава», — объясняет Шлоблинг, — «грузовик латвийского фальсификата. Мы должны были осуществить закупку, но запахло керосином». Он кивает на унылую троицу мини-мобстеров из задвинья, полубессознательно рухнувшую в парадном. Нормально все с ними будет. Просто альдегидный шок. Поймали их в главный лепесток. Максимизировала довоенный нитромускус и беспримесный жасмин. Верно? Кто угодно поступил бы так же. А по вопросу химии, что, прошу прощения, тут вдруг происходит у Хайди со Шноблингом? Скажите-ка, это на вас не пуазон? но с в тусклом свете, набирая медленно пульсирующее зарево. «Как вы догадались?» С ресницами тип того. Достаточно раздражает. Еще больше с учетом вопроса о пуазоне, который давно уже назревал между Максин и Хайди. Особенно обычай Хайди надевать его для поездок в лифтах. По всему городу, иногда и много лет спустя, лифты не оправились от пребывания в них Хайди, Сколь короткие бы те ни были, а некоторым даже пришлось посещать для детоксикации особые оздоровительные лифтовые клиники. Нужно прекратить себя уже винить за это. Вы были жертвой. Мне надо было просто закрыть пред двери и дефолтироваться к крыше. Меж тем, вот подтягивается околоток плюс взрывотехнический отряд. пара неотложек и команда спецназа. подишь ты! Да это не как парнишка!» «Московиц! Что вас сюда привело?» Шмузил с репзой до кремовых хрустиков, случайно перехватил это со сканера. «А это что? Неужто он самый с огонечками, этот пресловутый Ньяазар, а?» «О, что, вот это?» «Не-не, просто игрушка для детишек. Послушайте!» Нажав на отвлекающую кнопку, активирующую звуковой чип, который начинает играть Бэби Белугу. «Красота!» из за какого же идиота вы меня тогда принимаете, юный шноблинг?» «Савантной разновидности, вероятно». «А меж тем, глядите, Сойк! Вон целый фургон Шанели номер пять». который может заблудиться по пути к реквизиторскую, если за ним кто-нибудь не присмотрит. Да что вы! Это ж любимый аромат моей дрожайшей супруги. О как! Ну, в таком случае... Шноблинг. максим бы очень хотелось задержаться и поболтать, но... Случайно, не знаете, в этих местах бар? Называется водка-сприпт. Мы его ищем. проходил мимо вам пару кварталов в ту сторону будем рады если и вы с нами хайди борясь с чрезмерным рвением не знаю сколько мы там пробудем ай да ладно гри хайди на ней сегодня вечером джинсы и двойка какой-то опрометчивой мандариновой пастели. вопреки или же благодаря чему шноблинг зачарован ребята, «Мы с бумагами закончим на 57 седьмой лады», — говорит Шноблинг. «Вот так скоренько», — думает Максин. «Водка-скрипте они застают полный зар трестафар, киберлогов, безработной кодировщицкой публики, окраинных жителей в вечном поиске менее пресной жизни». Все они набились крохотный экс-бар шаговой доступности без К-дроп-В и с перебором усилителей слушают уравнение чипсов Прингл. Вся банда в нердовых очковых оправах и, как все остальные в зале, потеет. Лидер-гитарист играет на Epiphanless Paul Custom, а клавишник на Korgi e DW-8000. Кроме того, там имеется язычковая личность с разнообразными язычковыми и перкуссионист с широким ассортиментом тропических инструментов. Особым гостем сегодня вечером на периодическом вокзале слышна Дрискол Сипухт. Максин раньше и вообразить себе не могла, что вселенная Дрискол, состоящая из трехбуквенных акронимов, может включать в себя МЧП. А тут гляньте-ка на последнее издание. Волосы подобраны и заколоты. Обнажают, к удивлению Максин, этакое приятно-гексагональное личико младшей модели. Глаза и губы не докрашены. Подбородок решителен, как будто она собирается относиться к своей жизни всерьез. Лицо, как Максин не может не думать, вступившее в свои права. Вот был переулок. Весь день вечеринка, а в городе мы новички. Гики на карусели, глаза покраснели, Вставать на ноги нам не с руки. Знак маячит на юг от клика раз-два, И никто статус-кво не найдет. Нерды в миллионеров морфируют хором, Мышка хвостиком только махнет. Связка. Это было в заправду Приснилось ли нам на обеде с молитвой по ходу? Что-то с краю экрана ли мерзкий реал проскользнул и испортил погоду? Когда все оттяги, всю дрянь, передряги и добрые вести снесло, тут все так же кишит и от страсти дрожит ушедшая эпохи назло. Теперь я не там, в моей жизни бедлам, в этом городе вовсе не клёво Ты звони, не сдавайся, включи все девайсы, и, может, найдешь меня снова. После сета дрискал машет и подходит. Дрискал «Хайди. А это Шноблинг». О -о, ну еще б мужик с Гитлером!» Быстрый взгляд на Максин. «Как бы в теме! Как оно получилось?» «Гитлером!» Хайди свирепа ресницами, разбрасывая крошки туши, словно это поп-звезда, которая у них с шноблингом может оказаться общей. «Ебать поехали!» раздражается мысленная речью Максин, ибо сама лишь недавно узнала о давней одержимости Шноблинга не столько самим Гитлером вообще, сколько еще более специфическим вопросом, а именно, чем пах Гитлер? Чем точно? В смысле, очевидно, как вегетарианец, как некурящий. Но какой у Гитлера был одеколон, к примеру? Я всегда прикидывала, что 47.11. Хайди, помедлив, немного быстрее, чем сделал бы обычный человек. Шноблинг мгновенно околдован. Такое видишь только в старых мультиках Дизни. Я тоже. Откуда вы? Просто догадка на обум. Им Джей Кай пользовался правильно, и у них обоих мутатис-мутандис была одинаковая. Знаете, харизма. Примечание... «Mutatis mutandis» с необходимыми поправками, латинский «конец примечания». Именно. А если юный Джек заимствовал одеколону своего папы? В литературе мы часто находим модель передачи от отца к сыну. Нам известно, что старший Кеннеди восхищался Гитлером, до того даже, что достоверно мог и хотеть пахнуть, как тот. «Прибавьте к этому, что все до единой подлодки во флоте адмирала Денница постоянно опрыскивали 47-11, каждый рейс полные бочки его. А Денница, больше того, Гитлер лично назвал своим преемником». Шноблинг. Максин нежный уже не впервые. «Это не делает Гитлера большим любителем подлодок. К тому моменту вокруг уже не осталось никого, кому можно было доверять. «Да и как-то логика тут». Поначалу, допуская, что Шноблинг лишь вслух развивает некий тезис, Максин была не прочь спустить ему это на тормозах. Но вскоре ее начало смутно тревожить распознание за позой здорового любопытства прищуренного взгляда Зилота. В какой-то момент он показал Максин историческое пресс-фото на котором Дёнец дарит Гитлеру гигантскую бутыль 4711, этикетка на ней ясно видна. «Ух ты!» Бережно, чтоб не распалять Шноблинга. «Вот и говори тут о скрытой рекламе, а? Не против, если я отксерю? Просто интуиция, но ей хотелось показать это Дрискол». Вызвало мгновенное глазовращение. от Отфотошоплена. Глядите. Дрискол открыла свой компьютер, покликала по каким-то сайтам, вбила несколько условий поиска, вытащила фото от июля 1942 года. Денец и Гитлер, идентичные Шноблинговым, но просто жмут друг другу руки и все. У Денеца рука вытянута, нужно только согнуть ее на пару градусов, найти изображение бутылки, масштабировать его до нужного размера, вложить адмиралу в руку, оставить Гитлера на месте, и похоже, что он тянется к бутылке. Видите? Считаете, есть смысл сказать об этом Шноблингу? Все зависит от того, где он раздобыл этот снимок и сколько на него истратил. Когда Максин неробко спросила, Шноблин как-то неловко замялся. Блошиные рынки. Нью-Джерси. Знаете же, как там всегда находится нацистская сувенирка. Послушайте, здесь может быть объяснение. Это все равно может оказаться подлинное фото нацистской пропаганды, верно? Которое они сами изменили для плаката или... Все равно. Вам нужно отдать его на экспертизу. Ох, Шноблинг, тут у меня кто-то на другой линии. Мне нужно ответить. Максин с тех пор старалась удерживать их беседы в профессиональных рамках. Шноблинг, правда, немного успокоился с отсылками к Гитлеру, но Максин от этого лишь нервничает. Такие неукротимые таланты, вроде нашего Юбершноза, как она поняла давным-давно в Нью-Йоркском студгородке университета Плут, могут к тому же казаться шизиками, Хайди, разумеется, считает, что это мило. Когда Шноблинг ускользает в туалет, она подается к Максин, пока они не соприкасаются головами, и бормочат. «Так что, Максин, тут есть проблема?» «Ты имеешь в виду, переключаясь в верного напарника, как в птичьей собаке братьев Эверли? Ну, насколько я знаю, Шноблинг в данный момент ничей не рябчик». А кроме того, ты браконьеришь только на женатых. Не так ли, Хайди? Ах, ты ни за что не... А как же! кармина страстный итальянец, само собой ревнивый, готовый рецепт для Назара против глюка самый полдень. Но мы с Кармино безумно счастливы. Нет, я только о тебе думаю, Максин. Моя лучшая подруга. Не хочу путаться у тебя под ногами. в кой момент Шноблинг возвращается, и показатели Сахаремера опускаются до не такого тревожного уровня. Чарующий туалет. Нет той сложности, что в добро пожаловать к Джонсонам скажем, но и тут масса историй, как старых, так и новых. Звонок от Эксела из налоговой конторы. Свежие новости про Випа у Пероса. Похоже, он сбежал из-под залога и скрылся от правосудия. Его юные друзья тоже исчезли. Возможно, куда-то в другую сторону. А может, они до сих пор держатся кучно. Хотите, чтобы я вам спроворила хорошего агента по розыску должников? А что там искать? Уже не наша проблема. Пышком и единорогом назначили управляющего. Все счета ВИПа заморожены, договариваются о причитающейся налоговой сумме. Жена подает на развод и вот-вот получит риэлторскую лицензию. Счастливые концы куда ни кинь. Прошу прощения, схожу за носовым платочком. Максин, для которой ярлык дяди Шалова. Нечто вроде учебного пособия по контролю раздражения. Час или два возится с ксероксами кассовых чеков и бухгалтерских книг Шала. Прерывается. Застает Шноблинга за раскопками в старых подшивках журнала «Мошенничество». «Почему вы ничего не сказали?» «Да вы вроде заняты были. Не хотелось мешать. Просто свежие новости об этом продукте 9.30. Я связался с одной из своих коллег». Мы вместе еще со времен М.В.А. Примечание. Международные вкусы и ароматы. Конец примечания. Она проосмик. Способна предобонять то, что еще не случилось. Иногда запах может выступать триггером. В данном случае скорее детонатором. Она сделала всего один заход на тот образец, что я ей показал, И выпала вазотистость. Уже не первую неделю ходит в панике. А беспричинно просыпается. В нее мягко, однако настойчиво тычется реверсивный силаж. кильваторная струя из будущего. Утверждает, будто никто из живущих на свете такого еще не нюхал. Токсическое это созвучие, что она учуяла, горькое, индольное. Едкое, как иголки вдыхать, по ее выражению. Проприетарные молекулы, синтетика, сплавы. Все предано катастрофическому окислению. Что означает что? Вроде пожара? Возможно. У нее довольно неплохой послужной список с пожарами, включая крупные. И? Она уезжает из города. «Советует всем знакомым сделать то же самое. А поскольку одеколон 9.30 связан с ОК, к ОК она тоже на пушечный выстрел не подъедет». «А вы как?» «Вы остаетесь в городе?» «Не допоняв. В эти выходные не собирался, но потом кое-кого встретил и передумал. Кое-кого». Вашу подругу с того вечера. Ну, с пуазоном. Гномик-скромник у нас. Хайди, что ж, мои поздравления вашему вкусу на женщин. Надеюсь, это ничего между вами не осложнит. Двойная мера взглядом, которую она за годы натренировала до полуторной, чтоб было не так заметно. Что? «Думаете, мы с ней вяжемся в какую-нибудь Алексис-Кристалу-бассейна из-за того, кому с вами дейтится, Шноблинг?» «Так вам скажу. Я поступлю благородно. Вернусь к своему мужу, если он меня примет». «Вы, похоже, как-то досадуете, извините. Хорст должен приехать на днях. Может, какое-то нетерпение, да. Но не из-за вас». Ваш муж всегда был в кадре. Я это с самого начала понимал, но вообще-то обонял, поэтому еще с тех пор прикладывал усилия, чтобы у нас все осталось строго по-деловому, если вдруг вы не уловили. Ай, Шноблинг, надеюсь, это не причинило вам больших неудобств? Причинило. Но я на самом деле зашел спросить, вы ее сегодня не видели? Хайди. хайди в Но тут ей приходится нажать на паузу. Не так ли? Примерно сейчас этично будет, но ну, не предостеречь, может просто случайно обмолвиться об одном-другом личностном прыщике Хайди. Однако Шноблинг, бедный жлоб, тут так отчаянно хочет поговорить о ней и о какой у нее знак, и кто ее любимая группа, и, и. Я вас умоляю. вы «Чего от меня хотите?» «Благословение?» «Думает я ему тут ему рэбэ. А давайте я вам напишу аудиторский отчет. С этим я бы справилась». «С тоскою, хоть и отрепетированной. Я думаю, мы с вами дошли до того предела, к которому оно нас привело». «Да, мы могли стать парой». притворно рассуждает Максин. «А с Хайди, вы не думаете, это простой Назар, да? Вы хотите, чтобы вас ценили независимо? Раз вытащишь Назар, люди тут же приходят к скоропалительным выводам. Некоторые женщины не могут устоять перед военной аналогией, хоть и весьма отдаленной. Я никогда не относился к полевому типу. В душе я вечно сижу за каким-нибудь столом. В отличие от... Чего? Проехали. Безумно маловероятно, что он собирался упомянуть виндус Безумно верно? Но кого ж тогда еще?